Глава двадцать восьмая Дом Лениных родителей Роберт Сергеевич уже минут пятнадцать прогуливается вперед-назад по балкону, не заходя в дом. Его жена высовывается из окна кухни на первом этаже и громко говорит вверх. «Роба, иди на кухню, сколько можно тебя ждать?» «Да я не хочу есть», — пытается отказаться он. По-прежнему размышляя о чем-то своем. Я хочу тут спокойно подумать, Зоя, ты мешаешь. «Тебе принести?» — не оставляет его в покое жена. «На подносе с доставкой? Куда тебе с язвой думать, когда уже есть пора? Или мне второй раз потом все греть?» «Зоя, мы сейчас поссоримся», — начинает повышать голос Роберт Сергеевич. «Иди сюда!» По слоган цедит снизу и не сдается жена. Роберт Сергеевич что-то со злостью шепчет в сторону и заходит в дом, оглушительно хлопая балконной дверью. «И не надо тут сцены устраивать! Слезь с трибуны! Зрителей нет!» — доносится сквозь открытое окно кухни первого этажа голос жены. Через пару минут уже на кухне Роберт Сергеевич рассеянно перемешивает в тарелке ложкой суп, расфокусированно глядя в окно. Жена три минуты пристально смотрит на него, но он не обращает на это внимания. «Роба, ты меня сегодня тоже достать решил?» «А что? Почему?» «Ешь, говорю!» — взрывается жена. «И что там с детьми?» «Вот о них и думаю», — отмирает наконец Роберт Сергеевич и начинает быстро есть все подряд. Бахтин звонил. «А он причем?» — удивляется жена. «В какой связи Бахтин и наши дети?» «Я пытался через комара узнать, где живет этот деятель, что с Ленкой приезжал. м, -м вкусно Роберт Сергеевич салютует жене ложкой, и ее взгляд теплеет. «Распробовал, спасибо. Толковый суп. Так вот, комар, мягко говоря, очень жестко мне отказал. Не буду дословно. Еще угрожать начал». «Да чем?» — отмахивается жена. «Что они нам сейчас могут?» «Вот на эту тему и думаю», — не принимает легкого тона Роберт Сергеевич. Буквально через минуту после комара звонит Бахтин. «Внимательно тебя слушаю. Продолжай», — подпирает жена ладонью подбородок. Бахтин уже не в гарнизоне, начальник службы в генпрокуратуре. И звонит мне, чтобы я перестал интересоваться этим Александром. Если без деталей, комар формально не имеет права помогать. Я еще с дуру по телефону звонил. «Ну и что? Так всегда было? Что такого?» — недоумевает жена. «Вот Бахтин полуофициально довел, что теперь никак раньше». И сказал, что он лично этого Александра трогать не даст. Рассказал в качестве угрозы, что Кузнецова на той неделе уволили. Из-за этого самого Александра. Жена задумчиво смотрит в окно, наморщив лоб. Я перезвонил кое-кому из секретариата. Так, поболтать, уже не открытым текстом. Все подтвердилось. Кузнецова и правда вышвырнули. И правда за злоупотребление. Комар чуть не лично участвовал. По телефону вообще ничего говорить нельзя, поэтому Камар и разозлился. Надо будет поехать извиниться. И Бахтин теперь в фаворе. Есть какие-то проекты с самого верха, где и он лично, и вся генералка задействованы. Они сейчас на коне. У них карт-бланш на любое пресечение всего, что они сочтут незаконным. Вон на таможне в их центральном аппарате 35 душ приняли за неделю. В Минсельхозе, в ветеринарном комитете, в этом же духе. В территориальных управлениях веткомитета, как в центральном аппарате таможни. «И что делать?» — задумчиво говорит, будто никому не обращаясь жена. «Я не знаю. Я исчерпал свои возможности. Я не могу бодаться с действующим заместителем генерального прокурора, пусть и не первым, когда я уже на пенсии и вдобавок на его поле. Я не знаю, как быстро найти этого Александра. У меня просто отрезали все концы. Именно сейчас. За какое-то время, конечно, я все восстановлю, но не вдруг и не по щучьему велению. Ты Ленке звонил? Да, она не берет трубу, когда я звоню. Может, Асселе позвонить? Они же вместе. Может, Асселька что подскажет? Как оно вообще все так закрутилось? Зоя. «Ну вот чего ты мне мозги все сверлишь и сверлишь? Ну, возьми и позвони, у тебя что, руки в жопу втянуло? Подсыхало трубку взять и номер набрать? Если такая битва за порядок, надо срочно положение залоговых гарантиях переделывать в банке, раз. Срочно делать ревизию всех кредитов родственников тех, кто в госапарате два. Кабминовцев точно всех перетряхивать, если по половине управления в день садят». Ликвидность залогов, тоже аудит надо делать, три. Но вот что ты ко мне привязалась, а? Ну, возьми и позвони. Жена широко раскрытыми глазами удивленно смотрит на Роберта Сергеевича. Он поднимается из-за стола, направляется к выходу, продолжая говорить, как будто сам с собой. Бахтин, лучше меня в курсе, сука. Говорит, успокойся, Роберт. Ленка за этим деятелем, как за каменной стеной. И с намёком так обозначает, что это его человек. Кузнецова только на той неделе приняли из-за того же. Намекает, Кузнецов действующий сотрудник был и то, а уж пенсионера-то. Звони сама, Аселли, не до того мне. Всё в порядке у них. Сижу на кухне, читаю Аселли на заметке. Как-то незаметно засосало настолько, что даже забыл собраться на мойку. Ассель появляется из их комнаты, одетая в прозрачную футболку и с телефоном возле уха. «Да, да, могу, конечно». Поднимаюсь, беру из ванной длинный махровый халат, возвращаюсь на кухню и накидываю его на осель показываю рукой на некоторые детали ее тела, просвечивающие сквозь многочисленные разрезы футболки. Она кивает в знак благодарности, запахивается в халат, приводя себя в более-менее пристойный вид, и шепчет, заблокировав микрофон на телефоне. «Мама! Тс, показывая зачем-то указательным пальцем на экран. Потом разблокирует микрофон и говорит в трубку. «Нет, нам же завтра на работу!» «Да не лезла я ни в какие контры!» «Ну что за инсинуации! Зоя Андреевна, я очень вас люблю! Просто куда Ленка, туда и я! Мне же с ней хорошо и по возрасту, и по другим причинам! Или что, надо как-то иначе было?» — Зоя Андреевна, вовсе нет, не волнуйтесь, тут огромная квартира для четверых, во всяком случае. — Ой. — Да, у меня тоже есть парень, я тоже встречаюсь, — обреченно кивает головой асель Может быть, давайте не так? Давайте из всей семьи хоть двое будут не темпераментными, а умными, — чему-то улыбается асель А вы скажите, что именно вас тревожит? По пунктам. Ассель свободной рукой забирает у меня свой ноут, поворачивает к себе одной рукой начинает что-то быстро набирать в ворде. «Так, так, есть. Зоя Андреевна, если суммировать, у вас с Робертом Сергеевичем просто эмоции, когда просто хочется. Но дети ведь уже выросли. Вы согласны?» «Зоя Андреевна, ну ладно, Роберт Сергеевич. Он вечно боится, что к его капиталам какой-то аферист через нас с Леной подбирается. Тут я молчу, ему виднее». Но текущая ситуация вообще говорит о том, что его капиталы вообще никому не интересны, кроме него самого. Вы согласны? Вы же не хотите, чтобы мы вчетвером свалились вам на голову. И вчетвером жили во флигеле. Кроме нас с Ленкой еще с двумя парнями. Вот и я о том же. Ну вы себя ведете, как инфантильные незрелые тинейджеры, правда. Вот я вопросы записала. Ленке передам, она сейчас спит. Нам на смену завтра. «Нет, у нее своя комната, я в дверную щель вижу. А теперь мои вопросы. Первый. Вы хотите, чтобы мы с вами до пенсии жили, не замужем, без детей? Если нет, второй. А как вы себе видите нашу личную жизнь? С родителями вместе, в парке за ручку? И третий. А какие сейчас реальные претензии из материальных, если Ленка даже машину оставила, и нам завтра на работу на автобусах ехать? Зоя Андреевна, ну я не Ленка». Я никогда не спорю, если не права, но сейчас я искренне не понимаю. Давайте так, она проснется, я с ней поговорю, и попробуем пересечься вместе. Ничего не обещаю, это лень решать, но со мной вы договорились, я ни против чего не возражаю. Ассель кладет трубку и поворачивается ко мне, снова запахивая распахнувшийся халат. «Все слышал?» «Не все, только то, что говорила ты, а вот маму не слышал». В общем, родители предлагают помириться и начать заново. Общаться. Предлагают совместный ужин в сочетании со знакомством с тобой и Вовиком, как с нашими кавалерами. Вовик тоже спит? — Ага. — Саш, ты что думаешь об этом? Ассель встаёт, включает чайник и начинает возиться с завариванием чая. — Ась, у меня два мнения одновременно. — Рассказывай. — Первое. — А зачем это мне нужно? — Ну, это инфантильно и безответственно. Я сейчас местами жалею, что допустил до такого. Хотя там иначе и нельзя было. Молодец, ты умный. Второе? Ну, как бы то ни было, они родные, родители, и вас любят. Мне есть чем сравнивать, поскольку я без своих живу достаточно давно. И не сказать, что обо мне кто-то сильно беспокоится. Я Лену тоже люблю. И мозгами понимаю, что нельзя отгораживать любимого человека от того, кто его искренне и бескорыстно любит, кем бы тот ни был. И какие бы ни были личные контры и неприязни. Да, другими словами, чем сказал бы я, но да. Эссель заканчивает заваривать чай, разливает его по чашкам, достает из холодильника плитку шоколада, сыр, рыбу, лаваш. И через минуту писье чая превращается в почти что полноценный ужин. «То есть лично ты не возражаешь?» Отправляя в рот странный бутерброд из шоколада, куска соленой горбуши, сырые колбасы, спрашивает Асель. «Нет. С единственным условием. Мы все ведем себя уважительно по отношению друг к другу. Хотя нет, два условия. Второе условие — нейтральная территория. Не у них дома. О, хоть с тобой нет проблем. Спасибо. Теперь бы еще Ленку уболтать». «Такое впечатление, что у тебя мозги, а у нее темперамент, смеюсь» в Части отношений с родителями. Ну, так и есть. Она родная. Я же там типа приемный. Они ко мне очень хорошо относятся. Практически нас не различают. Но я очень стараюсь не обострять и не напрягать там, где она даже не думает, что напрягает». «Жахсы, Балсан, Жанинкеп». «Это что?» — широко раскрываю глаза. «Аналог — ласковый теленок двух коров сосет по-нашему», — улыбается Ассель. «Ну и материально». Мне неудобно им на шею вешаться, если честно. Хотя они бы и слова не сказали. Понял. Спасибо, было вкусно. Я понёсся. Далеко, — подымает брови Асель, — может, поможешь уболтать Ленку насчёт родителей? Хорошо, помогу, но вечером, после работы. У меня сегодня ещё карьера на мойке. По дороге на мойку думаю, что жизнь не устает повторять один и тот же урок. Чем больше соблюдаешь правила своей независимости, тем меньше входящих неприятностей. Предыдущие студенты сегодня прийти отказались. Для них слишком тяжело. Ну, ладно, Наталья говорит, есть еще желающие. Подхожу к мойке, стоит еще пара. Парни. Имея опыт, в этот раз много времени не трачу. Да, да, нет, нет. Илья вообще говорит, чтобы найти хорошего сотрудника на эту вакансию, возможно, придется перебрать человек десять. Я Саша, вы. Степан, технологический. «Андрей, там же!» Первый час, как водится, уходит на разъяснение основ. Потом они начинают чистить, да так бойко, что им не хватает одного водососа на двоих. Хм. После первого прохода показываю фокус с ультрафиолетовой лампой. Они проникаются и находят каждый у себя по паре пятен, которые я вижу и так. Принимаются дочищать. Немногословно, сдержанно, не быстро, но тщательно. Боюсь радоваться раньше времени, но сегодняшний эксперимент однозначно успешнее предыдущего. Когда принимаю их работу, тщательно осматривая все углы, появляется Илья. Машу ему рукой, чтобы не мешал. Он понимает и исчезает в стекляшке. Перемещаемся следом за ним, чтобы разговору не мешал работающий компрессор. «Для первого раза пристойно», — говорю, обращаясь к новеньким. «Раньше занимались чем-то подобным? И попутно, как себя физически чувствуете, устали?» «У нас мало кто выдерживает», — встревает Илья из-за их спин. «Работа как работа», — пожимает плечами Степан. «Бывает и посерьезнее». «Это, например, какая?» — снова не удерживается с галерки Илья. «Картошки гектар за неделю выкопать, например», — степенно отвечает Степан. «В одиночку». «Когда на неделю зарядили дожди, а первого сентября надо ехать в город, в институт», — добавляет Андрей Кивая. «Да, по мокрой земле вообще жесть», — кивает чему-то своему Степан вслед за Андреем. «Вы живете рядом, что ли?» — спрашиваю я. «В одном поселке и огороды рядом. Тут в общаге живем». Илья сверлит меня таким красноречивым взглядом, что я понимаю. Его посетила очередная Эврика. «Рассчитываемся со Степаном и Андреем за смену. Приглашаю их на завтра. По ним вижу. Говорят правду, что собираются тут работать». Ну что, все-таки есть варианты? Мячиком прыгает по стекляшке Илья, потирая руки и не желая присаживаться ни на минуту. Все-таки правильно я говорил, что не надо горячиться. Есть же варианты с персоналом. Да, теперь есть. Тактично умалчиваю о том, что находка с лампой была случайностью. И не приди тогда, Лена, на мойку. Единственное, лично я опасаюсь раньше времени очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Давайте посмотрим на них неделю. «Им еще есть что учить?» «Например, что?» — продолжает скакать мячиком Илья. «Салоны я смотрел, идеальные. С этой твоей лампой я на своей машине поглядел, как она работает. Да, впечатляет. Так с этой лампой салоны тоже идеальные». «Ну, кожа и черный велюр — не самые сложные покрытия», — остужая его пыл. «Вот будет флок на эскалейде, тогда поприседаем, особенно если бежевый». «Ну, согласен, с этими ребятами двигаться дальше — вариант». «Как делиться теперь будем?» «Ты знаешь, я думал...» — резко сбавляет эмоциональные обороты Илья. «Ты им сколько обещал?» «Сколько и заплатили сегодня. 45% от стандарта». «Это от полтинника?» «Да». «Тебе что остается?» «Если салон по новой такси, то десятка с салона моя. Ваша половина — 32,5». «22,5. Им...» «Саша, скажи честно», — продолжает о чём-то беспокоиться Илья, «тебе не будет ударом по нервам, самолюбию, привычкам упасть с тридцати пяти за салон до десятки?» «Мы же уже договорились, обрывая его волнение. Мы подключаем камеры к интернету, чтобы я с телефона мог за ними смотреть». «Да, всё в силе. Двести долларов под ключ с работой я узнавал. Только скомандовать». «Ну тогда без проблем. Тридцатка — это если самому вкалывать. Поверьте, не сладко». Десятка за посмотреть на чужую работу, как вариант, вообще с телефона. Потом перейти через дорогу, принять работу, закрыть объект. Живу рядом, всё нормально. Я вообще думаю, а не сделать ли и ночную смену, если этих обучим, и они поплывут самостоятельно? По загоревшемуся взгляду Ильи понимаю, что Эврика сегодня не одна. Ты имеешь в виду непрерывный цикл? Четыре салона с шести вечера до восьми утра? Как вариант... Так, чтобы долго не трепаться, завтра установка камер, потирая руки, завершает разговор Илья. Прихожу домой гораздо менее уставший, чем обычно. Хорошо работать чужими руками, что сказать. На всякий случай, чтобы никого не будить, народу теперь куча, открывают дверь своим ключом. Дома застаю на кухне Лену и Ассель ожесточенно о чем-то спорящих. «А вот сейчас и спросим», — говорит Ассель при моем появлении. «Саша, я говорила с Леной о совместном ужине. Вот отгадай ее ответ. Ты обещал подключиться». Лена стоит посреди кухни с вилкой в руке, на вилке кусок беляша, в другой руке разделочный нож, на полу перевернутая тарелка со спагетти плюс кетчуп. «Даже боюсь спрашивать, что у вас тут было. Осторожно обхожу по дуге пятно из лапши, тарелки и кетчупа на полу, направляясь к чайнику». — Да это не то, — прожевывает, наконец, Лена свой беляш, что ты думаешь. Случайно зацепил рукой. Стал убрать, а тут ты вошел. — А я уж думал, воевали. — Нет, — хором отвечают они и смеются. — Так какой вопрос? — Аська говорит идти мириться с родителями. Пафосный кабак, мы вчетвером, их двое. — Лен, она же права, — говорю, осторожно отхлебывая свеженалитый чай из чашки. — Ты что, правда считаешь иначе? «Да не считаю!» — резко меняет курс Лена. «Но должна же я была повыделываться!» «Ты смотри, как ты на нее благотворно влияешь!» — удивленно вздергивает брови на лоб Асель. «Смена курса на сто восемьдесят градусов в течение минуты, даже секунды!» «Мать, это потому, что мой мужик для меня что-то значит!» — показывает Лен язык и звонко припечатывает ее ладонью по попе. Ассель вскрикивает, взмахивает чашкой с чаем, щедро плевая веером всех троих. «Хорошо, что уже остыл и не кипяток», — говорю, аккуратно ставя свою чашку на блюдце и стаскивая мокрую рубашку. «А Вовика где потеряли?» «Он же охранником в ночном клубе на смену пошел», — сообщает Ассель. «Его товарищ по армии устроил». «Ух ты! А я и не знал».